Глава 4. Старый невраг. У меня же просто руки тряслись от возмущения. Я ему что, повариха? Сковороду в этот момент хотелось взять не для того, чтобы приготовить на ней еду, а для того, чтобы с размаху опустить её на голову этой наглой ящерицы. Однако я быстро взяла себя в руки, ведь он прав. Я вытащила его сюда, не зная, чем может обернуться его трансформация. Даром, что я была предупреждена и о том, что будет всё это длиться полные сутки. Вздохнув, я пошла к скутеру и достала из него небольшой обогреватель. Можно, конечно, было обойтись и без него, Но ну, если он будет купаться, то потом ему будет нужен источник тепла. Он же хладнокровным стал, кажется. Ну ладно, — злорадно подумала я. Будет тебе комфортная среда обитания, экзотический питомец. Я распаковала еду и теперь задумчиво созерцала газовую конфорку, прикидывая, как бы заставить её поработать. Потому что примчится Демьян вот нутром чую, голодный, как тысяча чертей, и ждать он навряд ли будет». Внезапно я увидела тянущуюся из-за двери кладовки какую-то резиновую трубку. Не веря своей удаче, я открыла дверь до конца и увидела газовый баллон, стоявший прямо за ней. К счастью, устройство газовых печей я знала, и потому мне удалось подсоединить баллон к печке. Через минуту удалось зажечь конфорку. Продолжая пытать свою удачу, я залезла в шкафчик над конфоркой и нашла там старую сковородку — Вымав её во дворе, набранной из колодца водой, я плеснула предусмотрительно купленного демьяном масла и стала жарить окорочка. Примерно час всё шло спокойно, я успела нажарить целых две сковороды. Внезапно напряжение, которое спало после того, как я по всем правилам поприветствовала духа, вновь начало нарастать. И я была совершенно уверена, что дело не во мне или в демьяне, его дух тоже запомнил и пропустил бы спокойно. Следовательно, причина могла быть всего одна. Дух сердится, потому что на его территорию пришёл кто-то чужой. В недоумении я выбежала во двор. И вовремя. В калитку как раз заходил незнакомец в огромном тёмно-красном плаще. От него веяло жуткой силой. Стало страшно. Мимо меня что-то пронеслось, обдав лёгким ветерком. Это что-то устремилось к незнакомцу. Но тот не испугался. Он остановился резко подняв руку, сделал хватательное движение, после чего приблизил кулак к капюшону и прошипел. — Беспокойная душа! — раздался отрывистый шипящий голос. — Повезло тебе. Нет у меня времени с тобой возиться. Вступай отсюда, пока я добрый. Он поднял вторую руку и с его пальцев сорвался алый всполох света, затем вспышка и напряжение, которое я ощущал, исчезло. Почему-то я была уверена, что теперь уже навсегда. Шипящий незнакомец тем временем повернулся ко мне. — Другая, живая? Вот уж чего никак не ожидал, отвечая к деда Миаш. — Я п -п понятия не имею, о чем ты г говоришь, — заикаясь выдавила я, после чего, глубоко выдохнув, выпалила. — Не знаю никого с таким странным именем. — Неужели? — презрительно прошипел незнакомец. «Возможно, в этом мире вас зовут иначе. Дэмиан, это имя тебе о чем-то говорит? Ни о чем, отвали от меня!» Уже смелее огрызнулась я, сделав ошибочный вывод, что можно безнаказанно орать. Я догадалась, что речь идет о Демьяне, и мне не хотелось ему ничего говорить, но в то же время очень захотелось, чтобы Демьян побыстрее вернулся. «Ты мне всё равно всё скажешь», — прошипел тем временем незнакомец, снова поднимая руку. Я с ужасом почувствовала, как моё тело, перестав слушаться, начинает медленно шагать к этому ужасному существу. Когда я оказалась совсем рядом, он откинул капюшон. «Невероятно! Он так похож на Демьяна в обличье ящерицы! Вот только чешуя намного темнее, ростом он выше, и глаза красные злые!» «Ну что?» — спросил он, почти прижимаясь ко мне своей мордой и буравя красными глазами. «Все еще не хочешь мне ничего сказать?» «Не хочу!» — выкрикнула я, собирая остатки воли, хватая его за шею и цепляясь изо всех сил. Незнакомый ящер зарычал и отшвырнул меня, но контакт уже произошел, и мой расчет оказался верен. Когда он попытался вновь применить свои способности и подчинить меня... Внезапно вспыхнувшая интуиция подсказала, что надо делать. Почувствовав его энергию, я позволила протечь ей через свое тело и стряхнула, как гусь, тряхивая из себя воду. «Ах ты, воровка! Я тебя недооценил!» — гневно сказал красноглазый ящер. Но «Ничего, я до тебя доберусь!» «Твои жалкие способности против меня больше не работают!» — крикнула, принимая боевую стойку, я в ответ. «А подойди ближе и узнаешь, что будет. Я тебя просто убью!» «Глупое дитя, ты даже не представляешь, с кем связалась!» Ласково прошипел ящер и исчез. Я растерянно огляделась, но никого не было, а через несколько секунд удар огромной силы обрушился на меня сзади, и я потеряла сознание. Но все же, как видно, сознание я потеряла не до конца, потому что буквально через несколько секунд я откуда-то услышала голос Демьяна. «Кичендаш! Что ты тут? Какого черта ты тут забыл?» «Ну вот ты и сам ко мне пришел, глупая девчонка, и зачем был упрямиться?» — самодовольно ответил незнакомец. Демиан его хорошего отношения не оценил. Странный шум воды, после чего он прорычал. «У тебя есть десять секунд на объяснение». «Не нужно агрессии, Дэмиэн», — не менее спокойно ответил незнакомец. «Я пришел просить тебя о помощи. Эта девушка напала на меня, хотя я всего лишь спросил у нее, где тебя искать. её касание причинили мне боль и выпили часть сил. Она представляла для меня опасность, я просто ее оглушил». исключительно в целях самозащиты, ничего больше. Врёшь, хладнокровно ответил Демьян. Ты использовал магию крови, я знаю. Я чувствую. Ладно, согласился тот. Признаю, я не сдержался. Я искал тебя в этом мире целый месяц, и терпение моё стало быстро иссекать. Но если бы она не полезла в драку, я бы пальцем её не тронул. Значит, ты всё-таки спровоцировал её. «Ладно, ладно», — начал сдаваться незнакомец, — «я погорячился, готов извиниться и перед тобой, и перед ней, но прошу выслушать меня и понять, у моего терпения были вязкие причины». После этих слов меня, кажется, взяли на руки и куда-то понесли, а еще через пару минут я почувствовала прохладное касание к своим вискам и, почувствовав, что силы возвращаются, вскочила и замахнулась для удара, но увидела перед собой синие глаза Демьяна. «Демьян!» — закричала я. «Берегись, здесь чужой! Он похож на тебя, он ищет тебя, он...» «Тихо, Маша, тихо!» — предостерегающе ответил он. «Все хорошо, я его знаю. Он не причинит мне вреда. Ты в порядке?» «Кажется, да», — потирая затылок, сказала я. «Но что ему от тебя нужно?» «Это я бы и сам хотел узнать», — сказал он, поворачиваясь к таисианскому магу крови. «Что ты здесь забыл?» зачем я тебе понадобился может быть ты хотя бы пригласишь меня войти осуждающий сказал кичендаш я все таки прошел длинный путь чтобы найти тебя ах да в самом деле как мы не гостстеприимны да с таким то почтительным гостем ехидно сказал демьян глаза тоесяно злобно сверкнули но он промолчал он же взял тарелку положил в нее немного мяса и поставил на стол ну проходи «Угощайся, добрый путник!» — хмыкнул он. Получив разрешение, кичендаж, снял сапоги и, догадавшись, как нужно помыть руки в раковине, сел за стол и начал уплетать еду. Демьян тем временем надел куртку и подтащил обогреватель ближе к моему дивану. Поняв, что больше нападать и творить всякие странные штуки незнакомец не будет, я начала его разглядывать с удвоенным любопытством. Сам же Таисян, почти молниеносно управившись едой, откинулся на стуле и сложил перед собой ладони лодочкой. «Мы ждем кичендаш», — нетерпеливо сказал Демьян. «Минутку, Дэмиен», — невозмутимо ответил тот. «Ты же знаешь, после еды следует прочесть молитву благодарности Аорташу». «Ну, вот, готово. Ну, теперь слушайте».